назад в Сан-Франциско. Камерон был счетоводом. На пути в Сан-Франциско болевал 19 раз. Он наровился считать всё, что бы ни делал. Когда Грир только познакомился с Камероном много лет назад, его это слегка нервировало, но теперь он к такому привык. Пришлось, иначе бы он просто свихнулся. Люди порой интересовались, чем этот Камерон занимается, и Грир обычно отвечал: "Что-то считает". И люди спрашивали: «Что считает?» И Грир отвечал, «Какая разница?» И люди говорили, «А-а-а-а». Обычно дальше люди не заходили, потому что Грир с Камероном были очень самоуверены, по-крупному, в развальцу и ненароком, отчего люди обычно и нервничают. Вокруг Грира с Камероном витало такое представление, что они способны справиться с любой возникшей ситуацией при минимуме затраченных усилий с максимальным эффектом. За крутых или подлых их никогда не принимали, а принимали за ненарошную эссенцию, дистиллированную из этих двух свойств. Вели себя они так, словно сошлись на коротке с тем, чего никто больше не видел. Мозги таким ебать не захочется. Пусть Камерон вечно все и считает, и вот он и считал 19 булевов на обратном пути в Сан-Франциско. Их образ жизни – убивать людей. А однажды в плавании Грир спросил, «Сейчас сколько?» И Камерон ответил – 12, а подступало сколько? 20. И как выходит, спросил Грир. Примерно поровну.